Глава двенадцатая. Когда Эбби, Иден и Габриль уезжали из участка, ливень перешел в мелкую морсь. Они долго пробыли в полиции. Сначала миссис Флетчер смотрела фотографии преступников, но безрезультатно, а потом описывала человека, которого видела, художнику-криминалисту. Похоже, Иден растратила свои запасы адреналина и мрачно смотрела в окно, ее тело обмякло на пассажирском сиденье. Габриэль устроилась сзади, сложив руки на коленях. — Как я могу собрать сумму, которую они просят? — тихо произнесла миссис Флетчер. эби вздохнула и завела двигатель. — Иден, то, что я скажу, тебе не понравится, но важно, чтобы ты это осознала. Она сделала паузу, дав матери и дочери несколько драгоценных секунд, чтобы собраться с духом. Даже если бы у тебя были пять миллионов долларов на банковском счету... И ты могла бы перечислить их хоть завтра. Нет никакой гарантии, что Натан вернется домой целым и невредимым. Малин выехала на дорогу, ожидая, пока ее слова достигнут цели. Когда пытаешься убедить кого-то изменить свою точку зрения, молчание — самый важный инструмент. Оно дает возможность обдумать сказанное, оценить возможные последствия, свои надежды и страхи. Продажник, трещащий как пулемет, возможно, и убедит вас купить пылесос, но никогда не уговорит передумать того, кто собрался прыгнуть с небоскреба и не заставит оказавшегося в ловушке грабителя сдаться. эби хотела, чтобы идан поняла, уговор с похитителем — это не обычная сделка. Мы вам пять миллионов, а вы нам мальчика. Габриэль первая нарушила молчание. — Почему? «Если преступники получат то, что хотят, разве они не отпустят Натана?» «Возможно, им нужны вовсе не деньги», — ответила Эбби. «Есть вероятность, что причина совсем другая, а выкуп — всего лишь способ потянуть время. На самом деле лейтенант Малин могла бы сказать, «Как знать, вдруг твоего брата уже изнасиловали и убили». «Но она этого не произнесет, если ее не вынудят». — Похититель же просил денег, — пролепетала Идан. — Он все время говорил о деньгах. — Вот это и странно, — ответил Эбби. У преступника было совсем мало времени, чтобы подобраться к мальчику. Из чего я делаю вывод, что он все спланировал заранее, возможно, предварительно наблюдал и разведывал. Похититель знает, кто ты. Не похоже, что он считает, что у тебя могут быть такие деньги. Думаю, его интересует что-то еще, кроме выкупа. — Улицы совсем опустили. Они мигом доедут до домов летчаров. — Кроме того, есть шанс, что Натан их опознает, — добавила лейтенант Малин. — Его забрали с городской улицы в разгар дня. Могу поспорить, похитители были без масок. Зачем им отпускать мальчика, если он видел их лица? — Почему вы все это говорите? — Габриэль повысил голос. — Чтобы напугать нас. «Потому что мы приложим все усилия, чтобы вернуть Натана, как я уже сказала», — ответила Эбби. «Но это не означает, что мы будем делать то, чего хочет от нас похититель. Следуя его инструкциям, мы не получим никаких гарантий. Можно вести переговоры с преступниками, чтобы выиграть время узнать больше о том, чего они хотят, кто они и где находятся. Одновременно мы попробуем их успокоить, снизить сумму выкупа. Узнаем, готовы ли они дать возможность пообщаться с Натаном. Процесс будет долгим. Но я буду рядом. Я профессионал. Глаза Иддена наполнились слезами. Чтобы дать миссис Флетчер возможность прийти в себя, Эбби вела машину молча. Она бросила взгляд в зеркало заднего вида на Габриэль. Там отражалась лишь верхняя половина лица девушки, ее пустые глаза. Лейтенант Малин не могла понять, какие мысли роятся в голове у Габриэля и сосредоточилась на вождении, обдумывая свои дальнейшие действия. Похитители будут звонить снова. Возможно, завтра. Лучше всего, если на звонок ответит она или кто-то еще из переговорщиков. эби точно знает, что сказать, когда промолчать, как стимулировать и поддерживать беседу, чтобы у преступника усиливалось ощущение, будто он владеет ситуацией. Проблема заключалась в том, что похитители, возможно, не знают, что мать мальчика обратилась в полицию. И пока лучше пусть остаются в неведении Нам надо обсудить следующий разговор с преступником, — сказал Эбби. — Как тебе себя вести? Что можно и что нельзя говорить? — Когда он позвонит? — спросила Иден. — Понятия не имею. Нам лучше быть готовыми как можно раньше. Малин побарабанила пальцами по рулевому колесу. — Во-первых, я хочу, чтобы ты разговаривала с ним. «Спокойно. Когда похититель звонит, он напряжен и испытывает стресс. Если ты потеряешь голову, начнешь кричать, или твой голос будет звучать напряженно, это лишь усугубит ситуацию. Преступник может плохо отреагировать». «Плохо это как?» «Повесит трубку», — ответила Эбби. Она не добавила, что из-за неспособности матери себя контролировать может пострадать Натан. Нам надо, чтобы похититель продолжал говорить. Тогда мы попытаемся отследить, откуда он звонит. Отправим туда наряд. Поддерживая беседу, преступник даст нам информацию. Идан кивнула. Губы ее дрожали. Когда зазвонит телефон, не отвечай сразу. Сделай несколько глубоких вдохов. Пусть звонящий немного подождет. Гудков восемь. вдруг похититель положит трубку? Не положит. Ведь он хочет поговорить с тобой. Помните, вам обоим нужно что-то друг от друга, не только тебе. Преступник будет делать упор на то, что ты хочешь получить назад сына. Но ведь и ему есть чем рисковать. Похититель будет ждать твоего ответа. Не бери трубку сразу, дыши, говори спокойным голосом, хорошо? Вдруг он спросит, почему я так долго не подходила? Скажи, что была в ванной. Говори извиняющимся, но не истеричным тоном. Мы хотим, чтобы преступник считал, будто владеет ситуацией. Ладно. Каждый раз, прежде чем что-то сказать, делай вдох. Используй эту возможность, чтобы обдумать следующую фразу и продолжать говорить спокойно. Наверное, он начнет психовать, если я не буду отвечать быстро. Не начнет. Люди не злятся на тех, кому нужно время, чтобы собраться с мыслями. Поверь мне, самое важное для похитителя — понимать, что ты его слушаешь. Тебе надо это продемонстрировать. Хорошо бы ты отвечала что-нибудь вроде «я поняла», «ладно», «ясно». Например, если он говорит, что им нужно пять миллионов долларов, можешь повторить пять миллионов долларов. — Так мама будет выглядеть недалекой, — подала сзади голос Габриэля. — И хорошо, — твердо ответил лейтенант Малин. Преступник укрепится в мысли, что контролирует ситуацию и будет говорить больше, дабы убедиться, что собеседник все понял. А чтобы разговорить похитителя, надо задавать ему вопросы, начинающиеся с «как» или «что». Они требуют развернутого ответа. Кроме того, такие формулировки не агрессивны, и это успокоит похитителя. Ты можешь спросить... Как я могу заплатить выкуп, если не знаю, что с моим сыном все в порядке? Или, как вы хотите, чтобы я вам заплатила? Или, что, если мне не удастся вовремя собрать деньги? вопросы, кажется, Эдон растерялась. Мне это все не запомнить. Эбби ободряюще положила ладони на запястье. Миссис Флетчер в изумлении вздрогнула, но руку не убрала Когда доберемся до твоего дома, мы еще раз все повторим, — сказала Малин. Прогоним несколько раз, ладно? И даже сымитируем звонок, чтобы проверить, как ты справляешься. Кроме того, кто-то постоянно будет рядом, по крайней мере, в течение следующих нескольких дней, чтобы помочь, когда похититель позвонит. — Все время? — Да, — твердо сказала лейтенант. — Мы будем меняться. Кто-то должен быть у вас дома. — А сегодня кто будет дежурить? Эбби хотела сказать, что позвонит и узнает, кто свободен. Эти слова уже почти сорвались с ее губ, когда она взглянула на миссис Флетчер и увидела ее умаляющий взгляд. — Черт! — Сегодня останусь я до утра, — устало произнесла Малин. — Дальше решим. Надо позвонить родителям, предупредить их. — Дети все равно сегодня ночуют там. идан сжал руку Эбби. — Огромное спасибо, что помогаешь нам, — сказала она едва слышно.